Сев за стол, императрица быстро перебрала бумаги и, схватив гусиное перо, одну из них подписала так, что перо затрещало и брызнуло. Ели совет. «Вот», — сказала она, — «я подписала указ о высылке Шитарди. Его привез сегодня Бестужев. И Мордефельд тоже зажился здесь двадцать лет, больше». Я потребую, чтобы король тоже убрал его. Она помолчала, посмотрела на герцогиню. А к тебе, прости, я не могу теперь относиться так же, как относилась до сих пор. Гремя тяжелым шелком платье, императрица быстро вышла из комнаты и задержалась. Фике с женихом сидели рядышком на фоне зелени на залитом солнцем окне. Фике, вытягивая губки, старательно твердила по-русски, ⁇ Дай Бог, чтобы скорее било то, чего мы такого пожелаем ⁇ Увидав расстроенную императрицу, она спрыгнула с подоконника, за ней обрушился на пол и великий князь. Императрица грустно улыбнулась, подошла к ним, поцеловала обоих. ⁇ Милые дети ⁇,⁇ сказала она, ⁇ Вы-то ни в чем не виноваты ⁇ Не беспокойтесь, майор Веселкин уже отправлен с письмом к твоему отцу, Фике. Скоро он вернется, и тогда будет то, чего вы так оба желаете. Императрица двинулась дальше, но приостановилась. Но прежде всего, Фике, ты должна стать православной. Вы сами видите здесь, в монастыре, какая это сила. В народе. Не взглянув на показавшуюся в дверях герцогиню, императрица ушла.